Глава 46 Всегда найдется рыбка. Помудрее. Д -д -д директриса Гудскай! Да меня честь лично встретиться с вами! Элайджи низко поклонился, выглядя очень комично по сравнению с элегантной Синтией Гудскай. Он слишком быстро разогнулся, отчего его очки почти слетели с головы, а директриса вежливо улыбнулась ему. Морщинки вокруг глаз добавляли ей еще больше шарма. «Пожалуйста, проходите! Элайджа, пропусти мисс Гудскай!» Я пересел на стул возле стола и кивнул директрисе, чтобы она присаживалась на диван. «Я же просила называть меня Синтией!» Притворно обидевшись, сказала она и заняла место на диване. Дверь самостоятельно закрылась за ней. Ее контроль над воздушным элементом продолжал удивлять меня. Воздух вокруг нее подчинялся воле Синтии даже без ее команды. Не думаю, что будет культурно 12-летнему мальчишке без должного уважения называть по имени директрису самой престижной академии на этом континенте. рассмеялся я, устраиваясь поудобнее. Твой питомец сильно изменился с нашей последней встречи. Интригует. Синтия попробовала взять на руки Сильвию, но та отпрыгнула от нее и забралась ко мне на голову. Все такая же застенчивая, как и прежде. Она бросила взгляд на Сильви, а затем начала пристально вглядываться в меня. М -м -м. Как странно. Я чувствую в тебе только воздушный и земной элемент. Ты случайно не используешь печать? В качестве ответа на ее вопрос я поднял левую руку, чтобы показать браслет с двумя амулетами, болтающимися на нем. Она слабо усмехнулась и сказала. «Признаюсь, я разочарована. Я надеялась представить тебя всем как моего протеже, хотя в наше время даже двойные элементные аугментеры очень редки. Но то, что ты пойдешь на учёного мага, я знала давным-давно». «Я собирался зайти к вам в кабинет, чтобы рассказать вам кое о чем, но вы пришли ко мне сами, чем здорово сэкономили время. Вероятно, будучи авантюристом, я стал врагой одной очень недружественной семейки, поэтому я не хочу навлекать на себя излишнее внимание. По крайней мере, не сейчас». Я откинулся на стуле и покрутил амулеты на браслете. «Да, я читала отчеты о происшествии между авантюристом Меченом и Лукасом Вайксом. «Умеешь ты выбирать врагов. Хотя у меня есть влияние на эту семью, поскольку они военные. Однако они скрытно проворачивают некие делишки, которые ускользают от нашего взора», — сказала Синтия, потирая подбородок. «Спасибо, но это не срочное дело. Он просто кусок дерьма, которое когда-нибудь мне придется убрать». «Если я сейчас потороплюсь, и он ускользнет от меня, вот тогда у меня будут проблемы. Однако мне нужна ваша помощь для решения одного вопроса». «Продолжай», — любезно ответила она. «Я хочу посещать занятия по теории маны для старшекурсников, особенно для девиантов». Хм. Это не так трудно устроить. Но Артур...» «Я думала, что ты хотел учиться в Академии со своими сверстниками», сказала Синтия, изучая меня взглядом. «Пусть это будут дополнительные занятия, которые я буду посещать после основных со студентами моего возраста. Мне просто не терпится разузнать побольше о девиантной манипуляции маной, потому что сейчас я достиг своего предела. Я чуть было не ляпнул, потому что в моем старом мире не было никакой девиантной магии». «Хорошо». «Я могу это сделать. Я даже могу достать тебе пропуск, чтобы ты мог наблюдать за учебными боями магов-старшекурсников, а также практиковаться самостоятельно». Она говорила довольно великодушно, но уж больно подозрительно. «Так... и в чем подвох?» — сказал я, приподняв бровь. «Артур, ты разбиваешь мне сердце!» «Я лишь желаю тебе самого лучшего!» Она картинно положила обе руки на сердце, будто сраженная стрелой. Элайджа немного запаниковал, увидев выражение лица Синтии. «Арт, не груби, директрисе!» Я ничего не ответил, продолжая пристально смотреть на Синтию. <свык> «Ладно». «Конечно, мне бы хотелось получить кое-какое вознаграждение за все предоставленные мной тебе услуги». Сдалась она. Я кивнул головой. «Надеюсь, вы говорите не про что-то несуразное, вроде вступления в студенческий совет. Обычно нечто такое и просят в качестве вознаграждения». я уже слышала о вашей недавней схватке с принцессой». Она засмеялась, а я немного покраснел от смущения. «Я и не думала, что обычно спокойный и собранный Артур Левин будет так на кого-то кричать. Думаю, принцесса Иралих немного особенная». Она все еще смеялась, издеваясь над моим смущением. «Погоди, что она имеет в виду, Арт?» Элайджа подошел к нам, но все еще остался стоять, выказывая уважение к Синтии. Прежде чем директриса ответила, она обернулась на меня, и я кивнул, давая понять, что не против. «Ваш лучший друг, оказывается, давно подружился с президентом студенческого совета, в которую, кажется, влюблен каждый ученик». Директриса хитро усмехнулась, будто бы была подростком, тайно рассказывающим сплетни. Я немного волновался, что челюсти Лайджа может отвалиться от лица, но на его лице я увидел смесь эмоций от поражения предательством до зависти. Как, как, как, это? Что? От шока он все еще не мог произносить полные предложения, лишь вертя головой в попытках осознать ситуацию. Игнорируя его, я повернулся к Синтии и любопытно спросил: "Как вы узнали? Я, конечно, не удивлен." Но все же мы тщательно это скрывали. Хе -хе. Вириан и Райлих, мой старый знакомый. Я только ему рассказала о том, что в нашу академию будет ходить одаренный квадроэлементный маг. Раньше мы с ним конкурировали из-за учеников, но теперь он воспринял новость на удивление спокойно. Однако окончательно я уверилась в моих догадках когда взяла его внучку на обучение. Знаешь, что первым делом она у меня спросила?» Она явно пыталась удержать в себе смех. Я качнул головой и еще больше покраснел. «Когда Артур Лейвин будет посещать Академию?» — сказала Синтия, нарочито подражая Тес. Кажущаяся всем великой и таинственной, она сейчас смеялась, как десятилетний ребенок, видя мое смущение. «Что? Арт, откуда ты ее знаешь?» Элайджа практически хотел выбить из меня ответы, но держался, только потому, что рядом была директриса. Хотя она явно не возражала бы. «В конце концов, я сложила два и два и пришла к единственной мысли». «Но, Артур, я чувствую себя немного преданной из-за того, что ты учился у Вириона». Она снова надулась, отчего я закатил глаза. К этому времени Элайджа уже лежал на кресле, чувствуя себя совершенно раздавленным. «Я не хочу вмешиваться в твою личную жизнь, но она очень часто думает о тебе, Артур. Уверена, что она сейчас жалеет о своей претензии» мой тренировочный режим жесток и немногие смогли совладать с ним но она продолжала тренироваться чтобы догнать тебя по силе ну и ты тоже не по взрослому повел себя накричав на нее ее речь круто изменилась с детской на материнскую да я знаю что повел себя очень глупо не нужно мне об этом напоминать сказал я откинувшись в кресле «Ты должен с ней поговорить. Не люблю, когда мои ученики приходят на тренировки расстроенными». Она мягко улыбнулась и продолжила. «Но на самом деле я хотела, чтобы вы вступили не в студенческий совет, а в новый комитет, открывшийся в этом году. Дисциплинарный комитет». Я знал, что она хотела нечто подобное. «Забудьте об этом». «Мне не нужны уроки старшекурсников. Лучше буду учиться по книгам из библиотеки». «Книги девиантов недоступны для новичков. И даже для старшекурсников, которые не могут подтвердить свою девиантность». «Ты этого не сможешь», — ответила Синтия, спокойно разрушая мои планы. «Дисциплинарный комитет». «Какой в этом смысл? Я же новичок, да еще и ученый маг». Что об этом подумают другие студенты? Директриса Гудская игриво подмигнула и решительно ответила: "Хотя они могут возникать против первого, но со временем я уверена, что ты сможешь переменить их отношение к себе, даже со своими ограниченными способностями". Артур, в отличие от членов студенческого совета, которые выбираются по многим критериям, В дисциплинарный комитет набирают, основываясь исключительно на силе. Твои обязанности будут поменьше, чем у совета, но ты сможешь учиться и практиковаться с любыми студентами. Даже с девиантами, самыми сильными в своих областях. Ее аргументы были сильнее моих. Вы сказали, что в комитет берут тех, кто посильнее. Прежде чем я договорил, она меня перебивает. «Нет, Лукас Уайкс не будет допущен в комитет, если тебя это волнует. Артур, это возможность, которую другие студенты воспринимают как честь. Я настаиваю». Она наклонилась поближе ко мне, серьезно буравя меня взглядом. Я начал думать. «Из-за своих регулярных и дополнительных занятий с этим комитетом у меня совсем не останется свободного времени». «К тому же, я понятия не имею, чем я буду заниматься в комитете». Она как будто прочитала мои мысли и предложила еще одну идею. «Поскольку объем работы может быть слишком велик, я могу предложить тебе открыть собственный учебный центр, где ты сможешь практиковаться, не беспокоясь о том, что тебе кто-нибудь помешает». Последнюю фразу она сказала, указывая на мой браслет. «Пожалуйста, Артур, соглашайся. Я чувствую, что эта сделка в долгосрочной перспективе будет очень выгодной для нас обоих». Ее лицо смягчилось и излучало искренность. «Я подумал, что дисциплинарный комитет вполне впишется в мои планы, и, не найдя других минусов, согласился». «Хорошо». «Я согласен вступить в дисциплинарный комитет». «Отлично. Поскольку занятия начнутся с завтрашнего дня, вот тебе твое новое расписание. Также на случай согласия я уже подготовила для себя форму. Нож является символом комитета. Он очень дорогой, так что не потеряй его». Она подмигнула мне и бросила на диван униформу, нож в ножнах и ремень. Она уже заранее знала мой ответ и все подготовила». До меня дошло, что даже с учетом моей прошлой жизни, дедушка Вирион и директриса Гуд были старше меня. Мне даже никогда в голову не приходило, что еще есть люди старше меня. Конечно, у меня все еще было преимущество над здешними магами, потому что там, в моем старом мире, магия была гораздо более продвинута. Но преимущество немного меркло, потому что здесь старые маги привыкли к мане, парящей в атмосфере, и в совершенстве освоили ее. «Думаю, даже с двумя жизнями найдется тот, кто мудрее тебя». Я невольно качнул головой, отгоняя мысли, отчего вызвал любопытство Гудскай. «А теперь, когда все вопросы решены, мне пора идти. Наслаждайтесь вашим первым ужином. И поскорее помирись с Тессией. Мой драгоценный ученик не должен хандрить», — сказала она, выпорхнув прочь. Как только директриса Гудскай ушла я увидел тень, нависающую надо мной. Это Элайджа смотрел на меня сверху вниз с демоническим выражением лица. «Ты должен мне кое-что объяснить». «Клянусь, в этот момент я увидел острые клыки в его зловещей ухмылке».